Внутри, что происходило во внутренней тюрьме во время следствия? Оэм много говорил об этом со мной в Воронеже и старался отделить галлюцинации и бредовые представления от фактов. Острой наблюдательности он не терял ни на минуту. Я убедилась в этом, когда на свидании он сразу задал мне вопрос о том, что за пальто на мне, и сделал из моего ответа, что пальто мамина — правильный вывод, значит, ты не была арестована. Но болен он был, и далеко не все наблюдения и выводы оказались правдой. Мы тщательно отбирали с ним крупицы реальности, и это давалось нам нелегко. У нас был один неплохой критерий подлинности, того, что он запомнил. Во время свидания следователь успел коснуться многих вопросов. Он преследовал при этом явную цель внушить мне свою точку зрения на все дело в целом и на различные аспекты следствия. Я получил, так сказать, авторитетное разъяснение, как следует трактовать происшедшее. Существовало много женщин, подобных Адалис, которые подобные разъяснения принимали с благодарностью. Большинство делало это из чувства самосохранения, но кое-кто от всей души. Итак, во время свидания я была как бы пластинкой, на которой исследователь и ОМ торопливо записывали свою версию происходившего, чтобы я сообщила о ней на воле. Следователь сознательно старался припугнуть меня через меня и тех, с кем я буду разговаривать. Но он прогадал, как и другие деятели нашей эпохи, которым в голову не приходило, что их жертва что-нибудь запомнит и посмеет подойти к событиям не с официальной, а с собственной меркой. Террор и самовластие всегда близоруки». О.М. благодаря своей возбудимости оказался, вероятно, легкой добычей, и особенно утонченных приемов с ним не применяли. Содержался он в двухместной одиночке. Следователь прокомментировал одиночку следующим образом. «Одиночное заключение у нас запрещено из гуманных соображений. Я знала, что это ложь. Если такое запрещение когда-нибудь существовало, то только на бумаге. Во все периоды мы встречали людей, которых держали в одиночках, зато когда ощущалась нужда в тюремной жилплощади, эти крохотные камеры набивались до отказу. Об этом мы впервые услышали во время изъятия ценностей. Люди, выходившие из тюрьмы, рассказывали, что им сутками приходилось стоять в набитых битком одиночках. Обычно же вторую койку использовали особым образом — о которой в 1934 году, до ареста О.М., мы еще не знали. Сосед О.М. по камере запугивал его предстоящим процессом. Он убеждал О.М., что все его близкие и знакомые уже арестованы и будут обвиняемыми на грядущем процессе. Он перебирал статьи кодекса и, так сказать, консультировал О.М., то есть угрожал ему обвинениями в терроре, заговоре и тому подобных вещах. Возвращаясь с ночного допроса, О.М. попадал в лапы к своему соседу, который не давал ему отдохнуть. Но работал этот человек топорно. На его приставание О.М. спрашивал, «Отчего у вас чистые ногти?» Этот заключенный имел глупость сказать, что он сторожил и сидит уже несколько месяцев, а ногти у него были аккуратно подрезаны. Однажды утром этот тип вернулся чуть позже О.М., якобы с допроса, и О.М. заметил, что от него пахнет луком, и тут же ему это сказал. Следователь, парируя сообщение О.М., что он содержался в одиночке, заявил о гуманном запрещении одиночек и прибавил, что О.М. был в камере с другим заключенным, но так обижал своего соседа, что того пришлось перевести. Какая заботливость! Успел вставить О.М. и перепалка на эту тему кончилась. О.М. на первом же допросе признал авторство инкриминируемых стихов, Значит, роль подсаженного лица не могла сводиться к обнаружению фактов, которые пытаются скрыть от следователя. Вероятно, в функции этих людей входило запугивание и утомление подследственных, чтобы жизнь им стала не мила. До 1937 года у нас щеголяли психологическими пытками, но потом они сменились физическими, совершенно примитивными избиениями. Не слышала я после тридцать седьмого года и об одиночных камерах с подсаженными людьми или без. Быть может, люди удостоенные одиночки на Лубянке после тридцать седьмого года живыми оттуда не выходили? ОМ подвергся тем физическим пыткам, которые практиковались у нас всегда. В первую очередь это бессонный режим. На допросы его водили каждую ночь, и они продолжались по много часов. Большая часть ночи уходила не на допрос, а на ожидание у дверей кабинета следователя под конвоем. Однажды, когда допроса не было, ОМ все-таки разбудили и повели к какой-то женщине, и она, продержав его много часов у себя под дверью, изволила спросить, нет ли у него жалоб. Бессмыслица жалоб так называемому «прокурорскому надзору» всем ясна, и О.М. этим своим правом не воспользовался. К его таскали, вероятно, чтобы соблюсти формальность и сохранить для него бессонный режим и в ту ночь, когда следователь отсыпался. Эти ночные птицы вели дикий образ жизни, но все же поспать ему удавалось — хотя и не в те часы, когда спят обыкновенные люди. А пытка бессонницей и направленные на глаза ярчайший свет знакомы всем, кто прошел этот путь. На свидании я заметила воспаленные веки О.М. и спросила, что у него с глазами. На этот вопрос поспешил ответить следователь. Читал, мол, слишком много но тут же выяснилось, что книг в камеру ОМ не давали. С больными веками пришлось возиться все годы. Вылечить их так и не удалось. ОМ уверял меня, что воспаление произошло не только от ярких ламп, но что ему будто бы пускали в глаза какую-то едкую жидкость, когда он подбегал в камере к глазку. Всякое беспокойство ведь притворялось у него в движение, и, оставшись один в камере, он метался по ней. Мне говорили, что глазок защищен двумя толстыми стеклами, поэтому пустить жидкость через него никак нельзя. Возможно, что эта едкая жидкость принадлежит к ложным воспоминаниям, но достаточно ли одной яркой лампы, чтобы причинить такое стойкое заболевание век? ОМ кормили соленым, но пить не давали. Это делалось сплошь и рядом с сидевшими на лубянке. Когда он требовал воды у того же часового, подходя к глазку, его тащили в карцер и завязывали в смирительную рубашку. Раньше смирительной рубахи он никогда не видел, и поэтому предложил мне проверить этот факт следующим образом — Он записал, как она выглядит, и мы сходили в больницу посмотреть, точно ли его описание. Оно оказалось точным. На свидании я заметила, что обе руки у О.М. забинтованы в запястьях. «Что это у тебя с руками?» — спросила я. О.М. отмахнулся, а следователь произнес угрожающую тираду о том, что О.М. пронес в камеру запрещенные предметы — а это карается по статуту тем-то. Да, оказалось, что О.М. перерезал себе вены, а орудием послужило лезвие-жилет. Дело в том, что Кузин, выпущенный в 1933 году после двухмесячной отсидки, его отхлопотал знакомый ему чекист, увлекавшийся энтомологией, рассказал О.М., что в таких переделках больше всего не хватает ножа, или хоть лезвие. Он даже придумал, как обеспечить себя на всякий случай лезвиями. Их можно запрятать в подошве. Услыхав это, О.М. уговорил знакомого сапожника пристроить у него в подошве несколько бритвочек. Такая предусмотрительность была в наших нравах. Еще в середине 20-х годов Лозинский показал нам приготовленные на случай ареста мешок с вещами, инженеры и люди других подударных профессий делали то же самое. Удивительнее всего не то, что они держали у себя заготовленные заранее тюремные мешки, а то, что эти мешки и рассказы не производили на нас никакого впечатления, совершенно естественно, что люди думают о будущем, молодцы, таковы были наши будни» и благовременно упрятанное в сапоге лезвие дало ОМ возможность вскрыть себе вены и зайти кровью не такой уж плохой исход в нашей жизни. Работа, разрушающая психику, велась на Лубянке по всей линии. В ней была система, а так как наши органы тоже бюрократическое заведение — и ничего без инструкций не делают, то существовали, вероятно, и соответствующие инструкции. Нельзя ничего объяснить инстинктами злобного персонала. Хотя людей, конечно, подбирали подходящих. Но завтра такой же персонал может оказаться добрым, тоже по инструкции. Среди нас на воле ходили слухи, что года Завел тайные лаборатории, насадил там специалистов и всячески экспериментирует пластинки, наркозы, внушения. Проверить эти слухи нельзя, быть может, это наше больное воображение или сознательно пущенные среди нас басни, чтобы держать всех в руках. О.М. слышал у себя в камере доносившийся издалека женский голос который он принял за мой. Это были жалобы, стоны и торопливые рассказы, но настолько неясные, что слов он не мог разобрать. Тогда он решил, что меня действительно арестовали, как ему намекал следователь на допросах. Обсуждая с ним это, мы колебались, можно ли приписать этот голос слуховой галлюцинации, почему он не разбирал слов, Ведь при слуховой галлюцинации слова слышались ему даже чересчур ясно, а множество людей, прошедших в те годы через внутреннюю тюрьму, тоже слышали голоса и крики своих жен, которые потом оказывались на свободе. У всех, что ли, были галлюцинации? А если так, то чем это достигалось? Поговаривали, будто есть у них в арсенале пластинки, с голосами типовой жены, матери, дочери, которые используются для сокрушения духа арестованного. После того, как утонченные пытки и психологические методы сменились примитивнейшими, никто больше не жаловался, что слышал голос своей жены. О более грубых приемах, я знаю, показывали, например, в щелку избитого человека, окровавленного в страшном виде, и говорили, что это сын или муж арестованной. Зато про издали доносящиеся голоса уже не говорил никто. Были ли такие пластинки? Мне этого знать не дано и узнать не у кого. Поскольку у ОМ вообще были после выхода из тюрьмы галлюцинации, я склоняюсь к мысли, что этот голос принадлежал к тем внутренним голосам, которые мучили его. Чордыни, а про лабораторию наркозов слухи ходят и сейчас. Все эти методы возможны только там, где с момента ареста у заключенного прерывается всякая связь с внешним миром. Ничего, кроме расписки в книге передач, он об оставленных на воле людях не знает, но ведь и передачи разрешаются далеко не всем». Первый способ воздействия на заключенного — это запрещение ему передач, этой последней ниточки, связывающей его с миром. Вот почему в нашей жизни лучше было не иметь привязанностей. Насколько крепче чувствует себя человек, которому не приходится ловить на допросах мнимые обмолвки и намеки следователя, чтобы узнать о судьбе близкого человека. У одинокого гораздо труднее расшатать психику, и ему гораздо легче сосредоточиться на собственных интересах и вести систематическую оборону. Несмотря на предрешенность приговора, кое-какую роль умная самозащита все же играла. Одному моему приятелю удалось поразительно перехитрить следователя, правда, провинциального. Он после долгой борьбы согласился у себя в камере записать все басни, которые ему приписывали. Ему выдали бумагу, и он написал все, что с него требовал следователь, но своей подписи под показаниями не поставил, а следователь на радостях этого не заметил. Приятель мой родился, конечно, под счастливой звездой, потому что в это время сняли Ежова. Дело не успело дойти до коллегии, приговора не вынесли, и он добился пересмотра ввиду того, что отсутствие подписи делало его показания недействительными. Он принадлежит к тем немногим, кому после падения Ежова удалось выйти на волю. Родиться под счастливой звездой еще недостаточно, рекомендуется еще не терять голову, а легче всего это сделать одиноким людям».